Глава 24. Появление на пороге нашего номера Вадима настолько шокирует меня, что я теряюсь. Что за стыдо, шепчет мне Алиса. Живо в ванную и сиди там как мышка, пока не позову. Я начинаю метаться по комнате, собирая вещи. Подруга мне помогает. Алиса, открой, дело срочное, помощь нужна, кричит из-за двери Вадим. Что опять? ворчит недовольная Алиса. Она бросается к зеркалу и качает головой. Выглядит ужасно. Как заснула под утро, не сняв макияжа и не переодевшись, так и потом ничего не успела сделать. Надо помочь Марку перебинтовать руки. А позже нельзя? Мама ругается. Нет, совещания должны быть на месте вовремя. Извини за меня перед мамой. Алиса сгребает косметику, разложенную на столе в пакеты и забрасывает его в ванну прямо на меня. Принесли же черти. И чего надо? ворчу я, прижимая ухо к двери. Но подслушать ничего не удаётся. Подруга открывая дверь, не даёт войти Вадиму, а просто сама выскакивает в коридор и защёлкивает замок. Я ещё несколько минут сижу в ванной, но услышав рингтон Танаки, выхожу. Вики-чан, мы ждём вас. Ох, простите. Я смотрюсь в зеркало, поправляю причёску, отдёргиваю юбку и трогаю на руке Артес. Может, снять его, чтобы не вызывать к себе жалости. Решительно отстёгиваю ремешки и бросаю Артес на диван. Потом лечиться буду позже, когда домой попаду. А к боли мне не привыкать. Выбегаю из номера, но на этаж к японцам спускаюсь не спеша, чтобы выровнять дыхание. Я провожаю босса и его партнёров в ресторан на завтрак. Они идут вдоль длинного шведского стола, рассматривая блюда. Я даю к ним пояснение. Завтракаем вместе. Гости оживлённо разговаривают, я же кручу ложку в стаканчике с йогуртом и думаю, зачем Вадим позвал Алису? От нехорошего предчувствия сосёт под ложечкой. «О боже, пусть этот день закончится без проблем». Вики, Вики-чан, зовёт меня Танака, и я встряхиваюсь и отгоняю плохие мысли. Да, слушаю вас. Вы говорили, что есть идея для рекламы. Можете поделиться? Это только идея, и всё же. Понимаете, когда я вчера увидела, как помощник докладчика собирает упаковки с косметикой, сразу подумала: а что, если рекламировать продукт будет не женщина, а мужчина? Интересно. А подробнее? Я рассказываю об утренних размышлениях и неожиданно увлекаюсь, а когда дело доходит до слоганов, тут оживляются и японцы. Кажется, им моя идея нравится. Достаю телефон, куда записала слоганы и медленно читаю один за другим, давая японцам возможность посмаковать каждый и представить картинку. Умные люди, профессионалы в своем деле, они к каждой фразе набрасывают видеоряд. Картинку к последнему слогану «У тебя есть пара минут, чтобы затмить звезды», рисую им я. «Вики Чан», — сдержанного склицает Танако. Может быть, вам следует заниматься рекламой? Да, согласен, стоит попробовать, поддакивает боссу другой японец. Я смущаюсь от похвалы. Нет, мне всегда нравилась творческая работа. В школе я участвовала в олимпиадах по литературе, писала стихи и маленькие статьи для сайта, а во взрослой жизни как-то потерялась. Вернее, из-за Марка я оказалась выброшена из полноценной студенческой поры, лишена друзей, дискотек, походов в кино, обсуждения книжных новинок. И вот теперь появляется замечательный шанс отбросить эту глупую месть, забыть старые обиды и начать жизнь с нового листа. Вернёмся в Иркутск, я поговорю с директорами, может быть, отправим вас на стажировку в наш токийский центр. Посмотрим, что из этого получится. Но моя должность, переводами можно заниматься в качестве хобби. Я даже дышать боюсь от открывшейся передо мной перспективы. Меня переполняют эмоции. Хочется выбежать в холл отеля и закричать во всё горло: "Люди, я счастлива!" Увы, рассказать о своей радости я могу только Алисе. Родителям нельзя давать надежду. Они примут открывшуюся возможность за свершившийся факт, но я-то знаю, как непостоянны боссы в своих решениях, и всё равно сердце поёт. Неужели закончилась моя чёрная полоса? Я провожаю японцев в номер, им нужно обсудить мои предложения по рекламе. На совещании они выслушают противоположную сторону и примут решение. Надеюсь, в мою пользу. Пусть это будет последний укол в гордыню Марка. А даже если Танака сейчас передумает, что ж, какие мои годы. Всё впереди, если поеду на стажировку в Токио. О, боже, мне срочно нужна Алиса. Разве могла о таком мечтать простая кукуевская девчонка? Я сылаюсь на проблему и выхожу из номера босса. Нужно успокоиться. Унять эту безумную дрожь в груди. Не успеваю сделать двух шагов, как впереди вижу голубые сосульки, торчащие над головой. Прибавляю шагу и вскоре нагоняю Алису. Ты как, подружка? Обнимаю её со спины. Я так счастлива. Ого, это что-то новое. Я оставила тебя в ванной, дрожащую от страха. А ты уже счастлива? Признавайся, из унитаза выскочил хорошенький домовой и цап за голубой пирожок. Ну ты даёшь. Мы дружно смеёмся. Закрой меня, вдруг кто-нибудь увидит. Прошу и Алису, захлёбываясь от восторга. рассказываю о потрясающем завтраке с японцами. Подруга слушает молча, лишь изредка всплескивает руками. Как только я замолкаю, она крепко обнимает меня. Я так за тебя рада. Я так мечтала, чтобы ты вылечила не только тело, но и душу. На глазах Алисы показываются слёзы. Они собираются в большую каплю и стекают по ресницам. Туш, ты окончательно размажешь макияж, скрикиваю я. Да плевать, я и без того похожа на чучело. А ты, куда тебя потащил Вадим? Марку опять стало плохо. Нет, зато познакомилась с его папашей, который хотел сдать меня в полицию. За что? День померк, словно солнце скрылось за тучами. За внешний вид? Что, ты? Этот дядечка решил, что я наркодилер, представляешь? Я не знаю, что сказать. Сюрприз за сюрпризом. Этот Иван Вешневский ещё не знает, что Алиса, подруга Перевочицы, которую он увидел впервые в Сочи, а Перевочица бывшая его сына, приехавшая отомстить мажору за обиду. С ума можно сойти от такой смеси. Бедная ты моя. Мы ещё раз обнимаемся. Ладно, пора привести себя в порядок. Постарайся выдержать новую атаку Марка. Кажется, он разузнал, что с тобой случилось тогда. На его руки страшно смотреть. Алиса делает несколько шагов в сторону. Я поворачиваюсь и оглядываю коридор. Никого. На несколько минут я потеряла осторожность, но, кажется, всё обошлось без проблем. Японцы ждут меня в номере. В конференц-зал мы с командой Вишневского попадаем одновременно, но с разных сторон. Вместе с партнёрами по бизнесу пришли ещё какие-то люди. Они сразу начинают готовить аппаратуру к презентации. Я напряжённо поглядываю за вход. Почему нет Марка? Его не пригласили или он пошёл за невестой? Дверь распахивается неожиданно в тот момент, когда загорается первый слайд. Марк и Вадим входят в зал и садятся напротив японцев. Взгляд мажора словно приклеивается ко мне. Я чувствую себя не в своей тарелке. Хочется спрятаться или сбежать, а приходится делать лицо кирпичом и старательно смотреть на экран. Танака выслушивает предложение команды Вишневского. У нас тоже есть идея рекламы, неожиданно говорит он. Вики-чан, вы можете поделиться ею с командой разработчиков? Хм, наверное. Я растерянно смотрю на босса. А рассказать вот так без подготовки, под пристальным взглядом Марка, который прожигает меня насквозь. Выдержу ли я такое испытание? Можно мне слово, говорит внезапно Марк, и я вздрагиваю. Голос мажора застаёт меня врасплох. Я так и застываю в позе журавля. То ли бежать, то ли сражаться. Только с кем? Или с чем? Перевожу дыхание и с трудом подавляю дрожь в коленях. Что ему надо? Теперь он решил меня опустить? Но зачем? Вчера прощение просил, а сегодня передумал? От мыслей становится душно. Хочется даже помахать перед лицом ладонью. Этот мажор всегда прикидывается хорошим человеком, а на деле дерьмо-дерьмищем. Я внутренне собираюсь в комок и готовлюсь отразить атаку врага. «Да, конечно, если тебе есть, что сказать», отвечает его отец. Он хмурит брови и видно, что недоволен сыном. «Мы можем сделать перерыв». «Зачем?» «Не хочется сухо расставаться с уважаемыми партнерами». «Кофе-пауза». «Вы не против?» Марк широко улыбается, а у меня отлегает от сердца. «Вот идиотка, напридумывала себе всякого. У страха глаза велики». «Вероника!» Окрик Марка возвращает меня с небес на землю. «Переведите!» «Да-да». В конференц-зал входят официанты. Они везут столик, уставленный блюдами, прикрытыми металлическими крышками. Среди обслуги наш знакомый Санёк. Он подмигивает мне и показывает глазами на Марка. А тот просто на нерве, на скулах гуляют желваки, губы плотно сжаты, того и гляди сорвётся. С чего бы это? Гости оживляются, идея с перерывом им нравится. Я тоже беру себе чашку с кофе. Выйдем, поговорить надо. Раздаётся сзади приказ, и я чуть не подпрыгиваю от неожиданности. Поворачиваюсь. Мажор смотрит на меня пристальным взглядом, а глаза опять похожи на жерло вулкана. Медовые золотые щезла, зрачки расширились, и в них я вижу своё искажённое отражение, которое мне совершенно не нравится. Повожу плечами и встрягиваю подбородок. Что бы мне ни хотелось сказать сейчас СВ, признаваться я не намерена. Он ничего не говорит. Молча забирает чашку из рук и тянет меня к выходу. "Но уж нет, господин мажор". Я выдёргиваю руку и морщусь от боли. "Всё же зря я сняла Артес. Я занята. Мне разоблачить тебя прямо здесь" Горячий шёпотa по лед шею и покрывает мурашками спину. Ты о чём? Марк больше не уговаривает. Он берёт меня за локоть двумя пальцами и подталкивая до к двери. Мы выйдем на 10 минут, поясняет он удивлённому отцу. У меня есть вопрос к Веронике. Иван Вишневский пожимает плечами и поворачивается к гостям. За дверью конференц-зала я поворачиваюсь к его лицу. Говори здесь, дальше не пойду. Как знаешь, усмехается Вишневский. Расскажи-ка, это ты с подругой устроила мне подлянку? Вопрос бьёт Ковальдой по голове. Я даже сразу не нахожу ответа, так дыхание перехватывает. Как он узнал? Неужели нас видел? Где? Мы же были осторожны, даже сегодня. Какой подругой? Прикидываюсь кирпичом я. Ани или Полиной? Не валяй дурака, Вера. Я всё знаю. Только что видел тебя с девушкой Панком. Ничего не понимаю. Стараюсь отвечать так, чтобы голос не дрожал. У меня нет такой подруги. Хватит отпираться. Марк наступает, я отклоняюсь, пока не касаюсь спиной стены. Дальше отступать некуда. В душе рождается дежавю. Совсем недавно я была в подобной ситуации, и мажор одержал победу. Поцеловал меня, а потом запер в зале. Это у тебя паранойя. Я в Сочи по работе. Вы стояли в коридоре и обнимались, как лезби. И что, девушки не могут обниматься? Может, я встретила знакомую? Какой в этом криминал? И вообще, Вишневский, хватит меня преследовать, иначе... Что иначе? Ещё раз подожжёшь мой дом или изуродуешь машину? «А может, тебе хочется, чтобы я провалился в ад?» «Даже самое лучшее самообладание не справится с такой атакой». Внутри закипает обида. «Я её лелеяла и пестовала пять лет, а теперь она рвётся на свободу». «Да, хочу». Смотрю прямо в глаза Мажору и делаю шаг к нему. «Очень хочу. Жить не могу, пока ты по этой земле ходишь, мерзавец». Бью его ладонью в грудь, он перехватывает мою руку. Тогда я бью больной рукой. Искры сыплются из глаз от боли, но Марк сжимает и её. «Тише, ори». Встряхивает меня он. Люди нас слышат. И что? Пусть слышат. Твой папаша, наверное, не знает, какой ты ублюдок. Я уже не контролирую себя. Хочет сорвать мажора, пинать, кусаться и царапаться. Сердце колотится так, что, кажется, его стук эхом разносится по всему коридору. На Вишневской значительно сильнее. Держит меня мёртвой хваткой, я не могу даже пошевелиться. Вера, нам нужно серьёзно поговорить. Не хочу. Отпусти меня, иначе закричу. А если не отпущу? В голосе Марка появляются кошачьи нотки. И тут я решаюсь на отчаянный поступок, отодвигаю ногу назад, сгибаю в колене и резко дёргаю её вверх. В последнюю секунду Марк предугадывает это движение и отскакивает. Ты совсем дура? Эй, деревенщина, на меня откуда-то со стороны налетает Марина и отталкивает от Марка. Чутьё у этой девицы отменное. Убери свои грабли от моего жениха. И ради бога, нужен мне твой мажор. Это он меня преследует. Мне становится легче. Со знакомой проблемой справиться я могу. Да и Марк невольно переключится. Что ты сказала? Марина Тигриц и бросается на меня. Мало тебе, мотоциклист двинул. А, значит, это ты организовала нападение. Так и передам в полиции на допросе. Точно, допрос. И как всё успеть сегодня? Гадина, бесится Марина. Да я тебе все волосы сейчас выдерну. Стой, Марк перехватывает подругу за талию. Прекрати немедленно. Отпусти. Я её сейчас вот так. Ноги Марины замелькали в воздухе. Это Марк поднял невестку и не дал ей ударить меня. А вы достойная парочка, свинопас и свинарочка, усмехаюсь я и открываю дверь в конференц-зал. С этими людьми мне точно не по пути. Ах ты, иди отсюда. Кем ты меня назвала? Рёв сзади захлёбывается на полуночи, словно кто-то закрывает вопящий рот рукой. Теперь на какое-то время я могу успокоиться. Пока Марк будет возиться с Мариной, совещание закончится. А дальше аэропорт, самолет на Иркутске и прощай, мажор. Никаких разговоров по душам я не планирую. Ох, еще визит в полицию. Ладно, как-нибудь разберусь. В конференц-зале я ловлю на себя удивленные взгляды. Неужели слышали? Делаю вид, что ничего не случилось, и выхожу к трибуне. Времени собраться с мыслями не было, поэтому начинаю говорить экспромтом. Первое, что приходит в голову. К удивлению, меня никто не перебивает. Слушают внимательно, а Вишневский и Грин согласно кивают головами. И это вы придумали, когда увидели Вадима с корзиной продукции? Недоверчиво спрашивает отец Марка. Да, хотелось бы увидеть картину. И где Марк ходит? Мне хочется сказать, что воюет со страптивой невестой, но я молчу. Семейные дела Вишневских меня не касаются. Ян, приказывает директор Сладкой вишни. Попробуй ты. Грин встаёт и берёт в руки корзину с розовыми упаковками. Он явно чувствует себя неуверенно, но поднимает ношу вверх и широко улыбается. Гости и хозяева кривятся. Да, нужна модель помоложе. Словно услышав отца, в зал входит Марк. Он останавливается у входа, не понимая, что происходит. Вероника, просит отец, расскажите Марку Ивановичу о вашей задумке. Я? Такого поворота я не ожидала. Никак не могу от мажора избавиться. Что за напасть? А кто же ваша идея вам и визуализацию делать? Приходится, скрипя сердце, ещё раз пересказывать модель рекламы. Марк слушает внимательно, не перебивает и сразу понимает, что от него требуется. Он берёт корзинку, резко поворачивается ко мне и делает навстречу несколько мягких кошачьих шагов. Я застываю парализованная, тело отказывается подчиняться. Кажется, это лев крадётся по пустыне к антилопе, а та стоит и не смеет убежать. Марк приближается и говорит, глядя мне в глаза. «Дорогая, у тебя найдётся пару минут, чтобы затмить звёзды?» Словно сам нам было, я протягиваю руку.